Глава 23. Пять заходов в супермаркет. До запуска немца 6 часов 30 минут. Исаий Исаевич сидел в палатке, разложив перед собой на столе с десяток документов по Махачкале, а в центре всего этого находился план города. Мэр внимательно изучал каждую распечатку, затем сверялся с планом, Приподняв бровь, сделал пометку в документе маркером, затем подчеркнул что-то на плане и напротив поставил вопросительный знак. «Исай обратился к нему Расул, входя в палатку. «Да». «Управление культуры докладывает, что к празднованию Нового года город готов». «Ага». Продолжая изучать документы, ответил мэр. «А фейерверки?» «Тоже». «МЧС контролирует?» «Да». «Шоу дронов?» «Репетиция прошла хорошо». «Развлечения? Певцы? Ансамбли?» «Да». «Деды Морозы?» «Напрягся, мэр». «Да». Мэр отложил документы. «Я почему уточняю насчет последних?» «Галина Валерьевна мне рассказывала историю с празднованием Нового года в начале двухтысячных. Тогда главный Дед Мороз куда-то потерялся в самый важный момент. Вроде испортил праздник». «Он был под ёлкой, пьяный». Его нашли наутро и забрали в участок. — Живой? — Да. Она сказала, что с тех времен у главного Деда Мороза есть два дублера на всякий случай. Интересная история. Мэр вернулся к документам. — А что вы изучаете? — Ищу кое-что. Деньги ищу. Знаешь, она права, Занозева. Каким бы неприятным человеком она ни была, она права. Чтобы делать что-то с максимальной самоотдачей, надо быть счастливым человеком, который радостно идет на работу. Надо быть мотивированным человеком. Трудно требовать от человека высоких показателей, когда все мысли его заняты вопросами пропитания. Поэтому я ищу деньги». «Вы ищете деньги на учителей?» — удивился Расул. «Да». «А где вы их найдете?» Республика каждый год возвращает в бюджет страны неосвоенные миллиарды рублей. Миллиарды. Представь, что можно было сделать на эти деньги. Прямо сейчас мне нужно 200 миллионов. Бюджет на следующий год уже сформирован, но в марте мы будем вносить правки, и я дам накопленные пару сотен миллионов на зарплаты. И у нас еще внебюджетных около 50 миллионов на образовательные проекты. Половину из них направим на премии, поощрения, гранты, но мы не найдем нигде. Уже нашел. Мэр ткнул пальцем в план, указывая на окраину города. Наверняка. Вы что, шутите? Не шучу. Мы заложили на ремонт дороги и обустройство 167 миллионов рублей. Я знаю, сколько мы заложили. Я же курирую этот проект. Я головой за него отвечаю. Взорвался вдруг Расул. Я уже в курсе. Именно поэтому ты там, где ты сейчас находишься. Потому что ты умеешь обслуживать интересы определенного круга людей. Но в этот раз мы поступим по-другому». «Нельзя по-другому. Вы говорите про дорогу, которая проходит через 13 домов депутатов, через дом вице-премьера, через председателя общественной палаты, через 5 домов судей. Я уж молчу про дом заместителя начальника МВД и ваш дом». Поселок Набережный — это приоритет. Исаий вам кажется, надо немного отдохнуть. Я предлагаю отдохнуть тебе. Пока я мэр, я определяю вектор развития города, включая дорогу и управление образованием, и я тебе говорю, что будет так. Мы найдем 200 лямов и отправим их 5500 учителей и в течение года мы будем смотреть на результат. Если уровень образования повысится хотя бы на 1%, это будет оправдано. И четверть этих денег я сниму с набережного. Это сумасшествие. Сумасшествие – это в четвертый раз за 10 лет ремонтировать одну конкретную дорогу в пригороде Махачкалы, где живет около 100 семей. Зато каких семей? Вы говорите про коррупцию? Вы думаете, эти сто пятьдесят с лишним миллионов что-то значат для людей, которые там живут? Да каждый из этих домов в пять раз дороже стоит. И вообще-то там на самом деле плохая дорога. О, я был там, забыл что ли? Мы приехали туда, а через месяц я стал мэром, забыл. Корчили там на камеры грустные рожицы, когда смотрели на качество этих дорог. Я говорил, как важно обустроить это место, пока меня по плечу хлопал вице-премьер. И на самом деле, стоя там, я думал, что это не самое важное занятие. Однако дорогу нужно отремонтировать. А когда приехал, изучил вопрос конкретно, знаешь, что узнал? Почему ее нужно ремонтировать? Спросил он у помощника. Тот виновато отвел глаза. Молчишь? Значит, знаешь? Потому что туда сотнями заезжают грузовики со стройматериалами. А это знаешь почему? потому что эти люди строят свои особняки, да какие особняки, они строят настоящие замки и бесконечные пристройки с видом на море, и никто из этих людей не хочет оплатить 30 метров дороги перед своим домом, а я из Махачкалы ради них должен ремонтировать больше 30 километров дороги, класть какой-то новый крутой немецкий асфальт, который в 4 раза дороже обычного, Еще какое-то освещение европейского типа. «За...» — посмотрел в документацию. «Пятнадцать миллионов рублей! Велодорожку захотели. Да у меня нет денег тут в парке оборудовать велодорожку. Что еще у вас в планах? Построить там в поселке отдельную школу для одаренных детей-миллионеров? Больницу свою? Там уже стоит целый военный городок для охраны этих избранных». «Пляж», — уронил Расул. «Что? Какой пляж?» Загородный пляж на триста пятнадцать миллионов будет заложен в конце следующего года. Говорю просто, чтобы вы не удивлялись, когда получите этот одобренный депутатским корпусом проект. Вы его подпишете и ничего не сможете подделать. Есть вещи, которые вы просто не можете контролировать, как большая суета. Бизнес центр – это проект федерального значения, который к вам никак не относится. От вас требуется, не глядя, подписывать все бумажки, которые конкретно я вам приношу. Я — показатель того, что наверху решение принято. А загородный пляж — тоже объект федерального значения. А где, по-вашему, будут отдыхать федеральные министры, посещающие Дагестан? Где будут устраивать пьянки и дискотеки восьмидесятых? Они молча смотрели друг другу в глаза секунд десять, которые для обоих... Тянулись очень долго. «Не будет дороги на набережной в следующем году», — отрезал мэр. «Так и передая тем, перед кем ты отчитываешься в Белом доме. Деньги уходят учителям. С ума сойти. Столько разговоров о том, чтобы поднять зарплату на десять тысяч рублей». «Вот именно. Пять заходов в супермаркет. Я говорю про 30 километров дороги к первым лицам республики и выделенному вам дому, в котором вы даже не появляетесь. Я вам про все это, а вы говорите про деньги, которые будут разделены на маленькие кусочки и все равно, в конце концов, спущены в унитаз». «Раз ты такое говоришь о тысячах учителей Махачкалы, очевидно, тебе в моей команде не место. Собирай чемоданы, чтоб я больше не видел тебя в здании администрации города». А своих опекунов попроси найти тебе новое местечко. Думаю, они сделают это без проблем. Пусть пересаживаются на велосипеды с мигалками. Велодорожку для них я построю».